Дочитав последнее письмо, Александр почувствовал разочарование. Он мог бы понять, если бы его матерью руководила слепая страсть к графу, а если бы мог понять, то не исключено мог бы и простить. Однако в каждой строке её черновиков сквозили лишь нелепая тщеславие, неуёмная жажда удовольствий и молодой человек откровенно признался себе в этом попросту глупость. Есть люди, у которых и честолюбие, и жажда удовольствий выглядят по-иному, значительно интересно. Полина же Сергеевна была легкомысленна, самонадеена и неумна, настолько, что в письмах одному любовнику открыто хвасталась властью, какую будто бы забрала над другим. Вряд ли графу Строганову могло понравиться подобное, и неудивительно, что в конце концов он её бросил. Просмотрев скупые ироничные ответы графа, Александр вернулся к черновикам писем Полины Сергеевны к её второму любовнику. По обращению и некоторым фактам, упомянутым в тексте, он сразу же понял, что Никита сказал правду. Тон этих писем был другой, не то чтобы заискивающий, но словно направленный снизу вверх к некоему недосягаемому светилу и чрезвычайно почтительный. Каждый эпитет, каждая фраза была переписана по несколько раз, И особенно восхитила Александра пометка на полях одного из черновиков, внимание прибавить следы слез. Он представил себе, как мать капала водой на переписанное на бело послание, имитируя следы слез, и уже не знал плакать ли ему самому или смеяться. Александр спрятал письмо вместе с найденной брошкой и на пару часов погрузился в беспокойный сон. Пробудившись, поел. Огорошил почтенного доктора сообщением о том, что ночью выезжал в город, выслушал очередное предостережение и отправился навестить мать. Его приняли не сразу, словно он был одним из докучных просителей, от которых не знают, как избавиться. Наконец появилась мать, нарядная, надушенная, протянула ему руку и забеспокоилась, заметив, что сын остался стоять на месте, и не попытался её поцеловать. Я пришёл, чтобы вернуть вам кое-что, холодно произнёс Александр, то, что у вас украли. И он протянул ей связку писем и брошь. Не обращая внимания на украшение, Полина Сергеевна схватила письма, просмотрела их и подняла на сына глаза. Хотя женщина и пыталась держать лицо и попрежнему вести себя анграндам, примечание как великосветской дамы, французский, конец примечания. Теперь её вид наводил почему-то на мысль о воровке, которая попалась полициям. Здесь не всё, проговорила баронесса, и её голос дрогнул. "Да", подтвердил Александр. "Но человек, который украл их, послал несколько писем крёстному. Полагаю, если вы спросите у Андрея Петровича, он по старой дружбе всё вам отдаст". Полина Сергеевна не привыкла к упрёкам, пусть даже скрытым, и ей безотчётно не понравилось, как сын произнёс слова "старая дружба". Она надменно вскинула голову, И ледяным тоном промолвила: "Должна сказать вам, Александр, что читать чужие письма грешно, а письма матери тем более. Ну, однако сын не хуже её владел искусством обращаться в лёд, причём в лёд, способный ранить одной интонации". "О", усмехнулся он. "Если мы будем обсуждать наши грехи, то можем зайти очень далеко. В сущности, сударь, я пришёл сюда, чтобы задать вам только один вопрос". Какой же, с беспокойством спросила баронесса: "Кто мой отец?" "Полагаю, я имею право знать это". В гостиной повисло тяжёлое молчание. Всю свою жизнь Полина Сергеевна думала, да что там, была совершенно уверена, что подобные сцены могут случаться только в французских романах. У неё немного закружилась голова, но тотчас же она оправилась. Срочно надо было выбирать линию поведения. Что лучше: слабый упрёк в жестокости, обморок и слёзы, пока сын не попросит прощения, либо громкое отрицание, праведное возмущение, пощёчина и в конце величественно указать на дверь? Но тут Барановсова увидела безжалостные глаза сына и поняла, что его ничем не пройдёшь, что Александр не уйдёт, пока не получит ответа, что он из породы тех отвратительно упрямых мужчин, с которыми у неё никогда не получалось оставаться собой, ну, то есть носить маску, к которой она привыкла. Тем не менее, Полина Сергеевна не собиралась сдаваться просто так и начала езвительной фразой: "А что, генерал Корф уже перестал тебя устраивать?" Однако у Александра сделалось такое злое лицо, что женщина испугалась, поняв ещё одно слово, и сын оскорбил её. Оскорбит так же ужасно, как некогда жена графа Строганова. Ну тогда был прекрасный летний вечер, они вышли из театра. Графеня любезно пригласила её в свою карету. Полина Сергеевна села, весело подумав, как приятно, что жена твоего любовника совершенно дурочка. Но когда дверца кареты захлопнулась, лицо Строгановой исказилось, и она прошипела: "Шлюха, потоскуха". Эта графеня-то, утончённая особа, которая всегда предпочитала говорить по-французски, а не по-русски, мало того, она совершенно как какая-нибудь крестьянка вцепилась Палине Сергеевне в волосы, стала бить её куда ни попадя и тыкать в неё своим острым веером. А деваться было некуда, карета ехала быстро. Полина Сергеевна задыхалась от слёз, закрывалась руками, лепетала жалкие никчёмные слова. И вот они всё-таки приехали. Строганово посмотрела на неё и улыбнулась. Подошёл лакей, открыл дверцу. "Голубчик", ласково сказал Эмигер, тотчас же вновь обращаясь в изысканную светскую даму, Что-то Палини Сергеевне не здоровится, вы уж проследите за ней. Графиня обмахивалась веером, ее лицо горело торжеством, и она с улыбкой следила, как ненавистная соперница уходит. Да что там уходит, да Та убегала, отворачивая покрытое синяками лицо, чтобы не видеть страшную женщину, супругу любовника, которая не пожелала делать вид, что ничего не замечает и ни о чем не догадывается. Но самое ужасное было другое. Стоило Полине Сергеевне намекнуть любовнику, что его жена способна на всё, и рассказать, что графиня била её в карете, как Андрей Петрович залился обиднейшим хохотом и объявил, что она наговаривает, и что он всегда знал, у неё безграничная фантазия. Полина Сергеевна показала ему следы от острых пластин веера, повторила слова, которыми графиня чистила её. Четно. Граф был уверен, что она солгала, ведь его кроткая Оленька не способна ни на что подобное. Но почему? Почему баронесса именно сейчас вспомнила о том моменте своей жизни, который считала самым унизительным? И тут же ей пришёл на память другой момент, когда ей казалось, что она потерпела окончательное поражение. Какая-то комната с невыносимо жёлтыми, стовными обоями, посредине стоит Андрей Петрович, равнодушно скрестив на груди руки и смотрит на свою любовницу. Только вчера Полина Сергеевна с ужасом поняла, что находится в положении, и пришла требовать от него, чтобы он развёлся с женой и женился на ней. "Милая", сказал Строганов самым неприятным своим тоном, который приберегал обычно для крайне несообразительных слуг, "голубушка, к чему мне воспитывать чужих детей?" Она растерялась, забормотала оправдания, стала давать клятвы одну о промечиве и другой. А граф взирал на нее с совершенным равнодушием, и воспитанный человек не приминул таки ее добить. Поленька, сказал Андрей Петрович.